Глава вторая. Последствия. Нас с Ники разбудил стук в дверь. Резкий и настойчивый, не предвещающий ничего хорошего. Студенты-соседи обычно не смело скреблись, чтобы попросить чего-то. И те еще отсыпались после бала. На часах и полудня не было, а вернулись мы к восьми утра. Шести часов для нормального отдыха после такой ночки явно маловато. Лето. Пошли их к чьей-нибудь бабушке. попросила Ники, зарываясь под подушку. Виолетта Сорнат, вас вызывают к ректору, донеслось из-за двери. Я резко села на кровати, сон как рукой сняло. Вики тоже вылезла из-под одеяла, недоумённо глядя на меня. "Это из-за Эльфа", севшим голосом произнесла я, хватаясь за голову. "Поход к ректору это катастрофа". Да, на вид наш кругленький старичок похож на добренького дедушку. Он и ведёт себя соответственно, всегда тяжело вздыхает и качает головой, подписывая приказы об отчислении. Всё будет хорошо. Ты не паникуй раньше времени. Тут же подсела ко мне подруга. Ты одна из лучших в академии. Ну не отчислят же тебя из-за какого-то поцелуя. Я сглотнула. Вчерашний кураж, подкреплённый изрядной порцией алкоголя, схлынул, оставив после себя пустоту в животе. «Виолетта Сарнат, поторопитесь!» «Иду!» Злить помощника ректора в такой момент – последнее дело. К тому же, спала я, не раздеваясь, у нас с Ники на это по возвращении сил не хватило, так и рухнули, в чем были. Конечно, платье потеряло всякий вид, как и прическа. В зеркале вместо симпатичной девушки с медовой кожей, каштановыми волосами и карими глазами – Отражалась бледная растрёпа со следами ночного загула на лице, но губе едва заметная садина, которую и не видать толком засмазанной помадой. Бальное платье, отделанное кружевом и кристаллами, сейчас висело бесформенной тряпкой. Вот такой красавицей я и шла за одним из помощников ректора в главный корпус. Живее, раздражённо попросил мужчина: "Я и так вас долго будил". А вы не знаете, из-за чего меня вызывают? взволнованным голосом спросила я. Может, это никак не связано с эльфами? Понятия не имею, но уверен, скоро вам всё расскажут, едко заметил провожатый. Больше я вопросов не задавала. В пустом ректорате мне сразу указали на дверь в кабинет, куда я робко постучавшись и получив разрешение, зашла. Мои самые худшие опасения подтвердились. В кабинете сидел за своим столом ректор, подперев пухлой рукой седую голову. В одном из кресел расположился глава ушастой делегации, тот самый, что поздравлял нас со сцены. Я судорожно сглотнула. Присаживайтесь, Виолетта, вздохнул ректор. Доброго утра вам желать не стану. Я без сил рухнула в кресло, вцепившись в подлокотники. Что теперь будет? Студентка Виолетта Ректор перелистнул страницу папки, и только увидев своё изображение, я поняла, что в его руках моё личное дело и будущее. Отличница, одна из сильнейших магов-практиков, дочь и Надежда славного магического рода, и она низко опустила голову, понимая, что вот-вот расплачусь. Не ожидал от вас. Не ожидал. Ректор захлопнул папку и отодвинул её в сторону. Наши гости сообщили мне об инциденте, произошедшем в новогоднюю ночь. В груди всё сжималось, глаза я поднять не могла. Вы поцеловали одного из эльфов. Скажите, это действительно так? Я всё так же не поднимая глаз, кивнула. Смысла не было отпираться. Зачем же, позвольте узнать, вы это сделали? В голосе ректора слышалось сочувствие, кажется даже не поддельное. Отрадно знать, что ему будет жаль меня исключать. Это было заданием, едва слышно произнесла я от группы. Заданием, значит. А последствия вашего поступка вам известны. Я покачала головой, предположить вслух, что меня исключат было выше моих сил. В этот момент дверь распахнулась с грохотом, ударившись о стену. Я требую немедленных объяснений. Мой папа чуть подволакивая правой ногой, опираясь на трость, вошёл в кабинет. За ним забежала бледная мама. И вам добрый день, лорд Сарнат. Леди, ректор поднялся и слегка поклонился. Я резко встала и уже дёрнулась навстречу родителям, остановила мысль, как я их подвела. Дорогая, что случилось? Что с тобой сделали эльфы? Мама с ходу заключила меня в свои объятия, я же недоумённо посмотрела на неё. Эльфы со мной сделали Я требую объяснений, рявкнул папа, подойдя к ректорскому столу и тяжело на него опёршись. Я прекрасно знала, как нелегко ему даётся передвижение. От чувства вины защемило сердце, но как я могла? Зачем выполнила это дурацкое задание? Да никакая домашка того не стоила. Присядьте, пожалуйста, устало попросил ректор. Папа, садись. Я взяла его за руку, зная, что стоять ему ещё сложнее. Раны, полученные им в последнем сражении с пришедшими из другого мира захватчиками, от которых мы едва отбились 15 лет назад, так и не зажили полностью. Но мой отец хотя бы вернулся. Папа неохотя опустился на кресло возле меня, мама села по другую сторону. Эльф молчал. Ректор тоже собирался с мыслями. Наверное, глядя моим родителям в глаза, особенно папе, герой войны, Сообщить об исчислении дочери в двойне тяжело. Объясняйте, магистр, почему с утра пораньше я получаю от вас такие новости. Папа достал из кармана пальто, покрытого мелкими каплями от растаявшего снега, бумагу и бросил на стол ректору. Ваша дочь этой ночью поцеловала эльфа, со вздохом ответил магистр. Взгляд мамы было не передать словами. Мне же захотелось провалиться сквозь землю. Но пол кабинета наверняка зачарован от любых воздействий. И что? Папа на меня не смотрел, он по-прежнему буравил взглядом магистра. Потом он со мной еще как поговорит, но наедине, без свидетелей. Он у меня такой, семью защищает всегда, как защищал наш мир на поле боя. Этой ночью было полнолуние. Никак не переходил к главному ректор. А еще они обменялись кровью. Вот тут отец глянул на меня весьма странно. «Кровью?» — переспросила я, — не помню ничего такого. «Да», — уверенно подтвердил ректор, — «у вас губа разбита, как и у Дьенале Варнао, нашего эльфийского гостя». «И что?» — дрогнувшим голосом спросила мама. «Это же всего лишь поцелуй». «Именно», — подтвердил отец, — «В наше время и совместная ночь, не повод для брака. А мы говорим про какой-то поцелуй». «Повод для брака?» У меня голова пошла кругом. «Что происходит?» «Дорогая». Мама схватила меня за плечи. Кажется, я начала заваливаться в обморок прямо на кресле. «Принесите воды!» Воду наливал лично ректор. Магистр Фаграл подал мне стакан и вернулся на свое место. «Виолетта, вижу, вы не знакомы с эльфийскими традициями. прокомментировал он. Мы не проходили ничего такого. Речь давалась мне с трудом. Голова все еще кружилась, но хотя бы зрение прояснилось. «Верю», — ректор потерл и сеющую макушку. «Это из старых традиций, которые редко выносятся из эльфийских земель, но они есть. Если двое поцелуются при луне и обменяются кровью, они считаются женатыми». Стакан выпал из моих ослабевших рук на колени и скатился на пол и дальше под ректорский стол. На голубом шелке платья расползалось мокрое пятно, а по полу растекалась лужа. Что? Я ушам своим не верила, в голове подобное не укладывалось. Я посмотрела на сидящего в кресле эльфа, спокойно наблюдающего за разворачивающимся в приемной представлением, словно это все его совершенно не касалось. Впрочем, именно его, может, и не касалось, ведь не его же я поцеловала. К счастью. Впрочем, какая разница, замуж за эльфа я не собиралась. Ни за какого. Отчисление показалось уже не таким страшным наказанием. Что-то мне подсказывало, что это было бы меньшим из зол. Потому что с разводами даже у нас все сложно. У эльфов, боюсь, их может и вовсе не быть. «Но она же не эльфийка», — первым отреагировал отец. «Отец». Причём тут их идиотские традиции? К сожалению, нигде не сказано, что оба обязаны быть эльфами, развёл руками магистр Фаграл. Моя дочь не станет женой эльфа, категорично заявил отец, игнорируя тот факт, что один эльф находится вместе с нами в кабинете, пусть и не участвует в беседе. Боюсь, это решать не вам, наконец подал голос глава эльфийской делегации. А кому Вам, что ли, поморщился папа? И не мне. Всё уже решено. Эльф посмотрел на нас глазами тёмно-изумрудного цвета. У него не было привычных признаков возраста, ни морщин, ни седины, но замершее восковой маской лицо выглядело очень старым. Сколько ему лет? Сотня? Две? Некоторые из его народа доживают и до трёх. Но ведь этого никто не видел. Я попробовала ухватиться за соломинку. Никто не узнает. Но ну, не могут же великие эльфы, какими они сами себя считают, быть заинтересованы в браке с человеком. Луна свидетель, веско произнёс старый эльф. Вы издеваетесь? Отец резко поднялся и пошатнулся, схватившись за ногу. Мы с мамой обе кинулись к нему, но он только отмахнулся от нашей помощи. Не стоит так нервничать, попробовал успокоить его ректор, но замолчал под взглядом отца. Я не отдам вам свою дочь, чётко выговорил папа. Если вы не позволите её забрать, значит, мы оставим здесь Диеналя. Эльф не шелохнулся, но его поза стала чуть более напряжённой. Пусть остаётся, но к моей дочери не приближается. Наверное, если бы отец смог, он бы уже призвал магию. Но он не мог. Больше не мог. Он выжег себя досуха в последнем сражении с захватчиками, когда объединённым войскам удалось в решающей схватке отстоять наш мир. "С сожалеем, но мы вынуждены настаивать на признании брака законным. Если для этого потребуется обряд по человеческим традициям, то так тому и быть". "Нет, не быть!" прорычал отец. "Поймите, Виолета помолвлена, у неё есть жених". Попробовала уговорить Эльфа-мама. Судя по бледности, ей тоже нелегко давался этот разговор. Жених не муж. Считайте, что с этой ночи у вашей дочери перед ним нет никаких обязательств. Эльф был непреклонен. Я герой войны и сражался вместе с королём за наш мир. Голос отца звенел от ярости. Если надо, я подам прошение лично его величеству об освобождении моей дочери от каких-либо обязательств перед вами. Передо мною у прекрасной девушки нет обязательств». Мягко улыбнулся эльф. «Только перед ее супругом. Он ей не супруг!» — проревел отец. Никогда не видела его таким взбешенным. Стало страшно и за папу, и за эльфа. Но за папу страшнее. Хочу напомнить. Глава делегации ушастых поражал своим спокойствием, что мой народ сражался в минувшей войне наравне с людьми. И так же нёс потери и погибал. Наш вклад трудно переоценить, как и возможности от только-только установившихся дипломатических связей между нашими королевствами. Да, до этого мы враждовали с эльфами. До открытых военных действий доходило редко, но друзьями мы никогда не были. Эльфы закрытая и малочисленная раса, но очень магически одарённая и несмотря на кажущуюся внешнюю хрупкость, весьма сильная. Но когда в наш мир вторглись жуткие существа, не похожие ни на кого ранее виденного, мы смогли объединиться перед общей угрозой. И сейчас дело пахнет дипломатическим скандалом. Вот и посмотрим, кто кого, заключил отец. Эльф чуть склонил голову, признавая за оппонентом право поступить так, как ему заблагорассудится. Мы забираем Виолетту и уходим, заявил папа. В академии она не останется. Я сглотнула, значит, лето, что моя учёба закончена на совсем. Папа схватил меня за руку и вывел из кабинета, тяжело опираясь на трость. Мама вышла следом. Я же не знала, что делать и куда себя деть от стыда. Простите. Простите меня, пожалуйста. Смотреть в глаза родителям я не могла, так их подвести, так опозорить. И о чём я только думала, почему решила, что мой дурацкий поступок останется безнаказанным? «Извиняться потом будешь», — обрубил отец. «Сейчас надо думать, что делать. Едем домой, а там разберемся». «Вещи, мне надо кое-что забрать». Я умоляюще посмотрела на папу. Большая часть моей одежды была здесь, но одежда не главная. Конспекты. Вдруг я еще смогу доучиться и исправить все то, что натворила. «Какие еще вещи?» — прикрикнул отец. «Джозеф, ей и так нелегко», — попросила мама осторожно берется под руку. Всем сейчас тяжело. Но папа чуть смягчился. Мы ждём тебя в экипаже. Я побежала по лестнице вниз и потом на выход из главного здания в общежитии. К концу забега я порядком запыхалась и влетела в нашу комнату, раскрасневшаяся. За тобой будто пришельцы гнались. Некий, наверняка не находивший себе места всё это время, тут же бросилась ко мне: "Ну что?" Собирая конспекты, я коротко пересказала ей случившееся. Глаза подруги и без того большие становились все круглее по ходу рассказа. «Кошмар! А как же Стивен?» — вспомнила про моего жениха Никки. «Не знаю. Я вообще ничего не понимала, как и что дальше будет. Покидав в сумку все самое необходимое и с трудом ее подняв, я пошла на выход. Никки вызвалась проводить и донести часть моих книг. Она тоже надеялась, что я смогу подготовиться к экзаменам, сдать их и вернуться к учебе». Мы молча вышли из все еще мирно спящего общежития и сразу наткнулись на эльфа. Того самого главного, ждущего нас на крыльце. «Виолетта». Эльф чуть склонил голову, я решила не разговаривать с ним и попробовала обойти. «Пожалуйста, уделите мне несколько минут». «Нет», — ответила за меня некий, потащив под руку дальше. «Это важно, прошу», — не сдавался эльф, идя параллельно с нами. Простите за всё случившееся. Всё же произошедшее исключительно моя вина. Мне жаль, правда, но я не могу быть женой вашего подопечного, просто не могу. Об этом я и хочу поговорить. Эльф мягко улыбнулся. Если вы хотите избежать брака, то выслушайте меня. Поверьте, я вам не враг, как и своему подопечному. Мы с Ники переглянулись, и подруга неуверенно кивнула. Хорошо, говорите, согласилась я. Давайте чуть-чуть отойдём, недалеко ваша спутница сможет нас видеть. Эльф не настаивал, его голос лился как ручей, но звучало всё равно требованием. Поставь сумку на лавочку, я подожду. Ники ободряюще улыбнулась, так что мне ничего не оставалось, как последовать её совету и отойти по заснеженной дорожке с эльфом. Я не представился. Моё имя Ивиналь Ильнаво, склонил голову эльф. Ильнао. А тот, кажется, был Варнао. Значит, они дальние родственники, хотя у эльфов вообще все сложно, там все друг другу родня». «Очень приятно». Я постаралась вежливо улыбнуться, гадая, что же скажет мне этот эльф. «Во-первых, я хотел вас поблагодарить. Мои брови поползли вверх. Да-да, вы не ослышались, юная леди. Я очень вам признателен, вы даже не поверите, насколько». «Не поверю», — согласилась я. «Не поверю», — согласилась я. У эльфов всегда есть двойное, а то и тройное дно, но пока что смысл я не улавливала совершенно. Дело в том, что Диеналь, единственный ребёнок из очень древнего рода, корни которого уходят к сотворению нашего мира, значит, я поцеловала необычного эльфа рода Витова. Ещё лучше. Но, к сожалению, он настроился на трудный путь после окончания своего обучения стать хранителем великого древа. «Что-то такое мы проходили про эльфов и про их священное дерево». «Священное. А хранители его почитаются примерно как у нас жрецы богов. Просто у эльфов все куда сложнее с верой. И жрецы их...» «Он не может жениться!» — осенило меня. «Именно», — с грустью подтвердил эльф. «Хранитель не может обрести спутника или спутницу жизни, и никто не вправе заставить его свернуть, с избранного пути. «Никто не вправе, а тут и я. Видите ли, Виолетта, пока что ваш брак весьма условен. Я не сдержала облегченный вздох, а эльф улыбнулся. Но он все равно существует. И просуществует всего год, если вы не закрепите его близостью, сделав нерасторжимым. А через год, кажется, у меня появился свет в конце тоннеля». «Через год». «Если вы не захотите продолжить свой путь вместе, то просто разойдетесь и будете абсолютно свободны. Да и сейчас никто не вправе принуждать вас жить с ним вместе и быть его женой». «О боги!» Я закрыла глаза, голова снова закружилась, теперь уже от нахлынувшего облегчения. «Конечно! Я откажусь!» — поспешно заверила эльфа я. «Можете не волноваться за своего подопечного. Почему же вы не сказали об этом раньше?» А ведь отец спрашивал. Я бы хотел вас попросить не делать этого, а подождать год, прожив рядом с ним. Кажется, этот эльф умудрился шокировать меня второй раз за несколько минут. На переваривание услышанного мне потребовалось время, просто не верилось, что он это серьезно. Моя репутация будет безвозвратно испорчена, и ваш подопечный не обрадуется подобной перспективе. «Он же меня возненавидит!» Наверное, что-то такое отразилось на моём лице, потому что эльф на удивление тепло улыбнулся. Его семья весьма опечалена решением единственного сына посвятить себя служению древу. Их род может прерваться, что плохо для всего моего народа. Мы потеряем их знания и силу. Вы что, хотите, чтобы я с ним? Нет, нет, что вы? Поспешил возразить эльф, но таким я не смею настаивать. Хотя и подобный исход лучше, чем выбранный им изначально. В общем, лучше полукровки, которых эльфы недолюбливают, чем вообще никого. Значит, действительно род очень нужно продолжить. Но если не настаиваете, то я по-прежнему не понимаю. Хотелось получить человеческие объяснения, а не величавые эльфийские блуждания вокруг да около. Если вы проведёте вместе год и разойдётесь, то Дьен все равно будет считаться свернувшим с пути и уже не сможет служить древу. Ему придется завести нормальную семью. Нет, если есть шанс покончить с этим сейчас, то так будет лучше для всех. Я сама удивилась и того, как заговорила с эльфом. Я не собираюсь портить свою репутацию и жизнь другого человека, то есть эльфа. Разойдемся, проживем год отдельно, законы и формальности будут соблюдены». Возможно, удастся сохранить всё в тайне, и Стивен ничего не узнает. Я предполагал, что вы ответите именно это. Даже странно, почему эльф выглядел таким довольным, и всё от того, что предугадал мою реакцию, но разве она не очевидна? Мне есть что предложить вам взамен. Не думаю, испорченную репутацию и год вместе с тем, кто меня точно будет ненавидеть, не заменит ничто. Вы, люди, такий поспешный в своих решениях покачал головой ивенал ильнао я предлагаю взамен полное исцеление вашего отца что я не могла поверить в услышанное если это то о чём я думаю вы знаете что раз в 100 лет великое древо плачет а из его слёз делают лекарство оно способно исцелить всё и даже вернуть магию Эльф был предельно серьёзен. Но этого лекарства крайне мало. У меня сдавило горло от волнения. Смола великого дерева действительно исцеляла всё. Два раза за баснословные деньги люди получали это лекарство: один раз лет 300 назад для короля, а второй раз для какого-то наследного принца. Больше эльфы ни с кем никогда не делились. Говорят, из одной партии смолы получалось не больше десяти порций лекарства. и берегли его как зенницу ока. У семьи Джинали есть один флакон. Я связался с ними до нашей встречи, они готовы отдать его в качестве компенсации за всё, через что вам придётся пройти за этот год и после. А пройти с нашим-то отношением к эльфам и их к нам придётся немало. И они готовы, мне по-прежнему не верилось в услышанное, отдать бесценное сокровище за год нашего брака. Если это спасёт их рот от прерывания, то да, уверенно заявил Эвиналь Ильнао. Мне нужны гарантии. Я уже понимала, что соглашусь. Какие могут быть варианты? Если папа снова начнёт нормально ходить и вернёт магию, об этом и мечтать страшно. Его отец готов принести магическую клятву, также отдать первую половину лекарства. Застарелые раны лучше всего лечить в два этапа. Но взамен вам придётся поклясться в том, что вы проведёте год рядом с его сыном любыми способами. И да, Дьеналь ничего не должен знать о нашем соглашении. Для него всё должно выглядеть так, словно вы отказались давать ему свободу, привязав к себе. Но близости желательно всё же избегать и отпустить его через год. Представляю его отношение ко мне, какая уж там близость. Я согласна. После клятвы «Рад, что мы договорились, леди Виолетта». Эльф склонил голову. «Это очень мудрый и благородный поступок с вашей стороны». «Испортить жизнь одному эльфу, растоптать его судьбу, проигнорировать выбор, обмануть. И все ради корыстной цели. Благороднее некуда. Но если это шанс помочь отцу, то этому Дьенналью придется смириться. Он, живой и здоровый, просто не пойдет в служители, а создаст семью, как все нормальные эльфы, на радость своим родным». а мой отец болен, ему нужнее. И совесть меня почти не мучила. Во всяком случае, я старательно заталкивала ее поглубже. Тогда вам стоит передать родителям, что вы остаетесь. Вернул меня из мыслей в реальность эльф. Этот год вам нельзя надолго разделяться, иначе его невозможно будет зачесть как супружеский. Мы попросим для вас совместную комнату. Думаю, ректор не станет возражать. Конечно, разумеется. А если... Диеналь сбежит... Ведь может же он не сбежит. Мы верим, что нас ведёт судьба, и всё, что происходит, происходит не спроста. Он вынужден будет подчиниться. Как удобно надо признать, но всё равно, пожалуйста, приглядывайте за ним. Постараюсь. На это мы вина Лильнао низко поклонился мне, шокировав в третий раз, и ушёл.